Глава двенадцатая. Кулак не живет в этом доме, а точнее, в этом комплексе зданий. И никто не живет, потому как люди пропадают, и следы ведут в подземную часть комплекса зданий. Древнюю часть. Фактически, современные нам надземные постройки возведены над засыпанными древними зданиями. Отряды, посланные в подземелье, не вернулись, и купец рассчитывает на нас и смотрит выжидательно. «Хотя бы приблизительно, что это может быть?» спрашивает Маргун. «Никто из тех, кто знает, не расскажет. Даже тел не остается», отвечает купец. «Как давно это началось?» спрашивает сумрак. Купец пожал плечами и начал плакаться, как его обули с этим капиталовложением. Какой он бедный, несчастный. «План зданий есть, карта...» «Хоть какие-то ориентиры?» — спрашивает Маргун. «Лжа Спартак, я и Серый молчим. Серый вообще как киборг. Глухой шлем стоит неподвижной статуей. В следующий раз будет Дартом Вейдером. Да, решено. Ему еще этот речевой передатчик надо испортить, чтобы совсем было аутентично. Чехлы черные, черный плащ. Вообще заглядишься». «Плана нет. Одним словом, кот в мешке». «Беретесь?» – спрашивает купец. «А он боится, что мы откажемся?» «Надо же!» Похоже, правда, все вложил в этот торгово-складской комплекс. «У нас нет выбора», – качает головой Маргон. «Мы уже заключили договор». «С Красной Звездой?» – спрашивает купец. «Палишься, лавочник, палишься!» «Нет. Или да. Мы заключили договор с человеком, что назывался диспетчером Красной Звезды. На лице Корка искренняя борьба чувств, сожаления и досады на самого себя. Заработали золотишко по-быстрому. Сумрак сплюнул прямо на пол. Покрытый толстым слоем пыли пол. Весь комплекс носил следы запустения, спешного выселения и многократного грабежа. Все же живые тут шарятся. — Нам теперь эту долбаную красную звезду на могильный камень нарисуют, — продолжает разоряться Сумрак. «Если будет могила», — поддакивает Корк. «Завалили хлебальники!» — вдруг рявкнул уже Спартак. «Люди днем не пропадают», — нарушая свое молчание я. «Нет, не пропадают. Днем тут делаешь что хочешь. А вот те, что остались на ночь, не могут рассказать, что тут было». «Командир!» — Сумрак смотрит на Маргуна. «Может...» «Ну и нах!» Маргун опускает глаза. «Договор заключен!» Сумрак пинает какой-то деревянный ящик, начинает многословно рассказывать, используя красочные, но пошлые эпитеты, что он сделает с этими подлецами из этой хитро вывернутой красной звезды, чтоб привыкли таскать угли из огня чужими руками. Безликий серый положил руку на рукоять заплечного меча. Сумрак увял. С темы откланялись. Маргун заверил на прощание купца, что кодекс наемников обязывает нас или лезть в подземелье, или разорвать контракт, несмотря на урон репутации. Понятно, что потом никто и никогда не наймет нас, но жизнь дороже. Но контракт с купцом заключен не нами, соответственно, разорвать его мы не в силах. Потому лезь нам в эти подвалы по-любому. В задумчивости идем по тоннелям городских улиц потому как нам, рядовым, слова не давали, а командиры, зверолюды, чуют слежку. Лже Спартак говорит два, а Маргун три соглядая. И дело не в том, что чутье измененного гоба ослабло. Третий Вакорг вычислил умозрительно, а не по запаху купца. Идем в торговые ряды, потом по оружейным лавкам и лавкам броников. Там я себе докупаю наплечники из толстой, жесткой, но легкой кожи какой-то твари бронежилет из пластин сплава с рубиновой сталью, наложенных в внахлёст на кожаной подложке, что я ношу под кольчугой. Хорошо, конечно, защищает корпус, но наплечники как-то греют. Кстати, по поводу этого бронежилета. Так-то броник классный. Изогнутые по форме тела пластины собраны внахлёст на внутренней части кожаной подложки. Собраны клепками. А кожа сверху зашита еще и тканью. Выглядит... Просто курткой без рукавкой. Отличная защита, подвижность, скрытность доспеха. Можно носить только этот броник. Сюрприз будет нападающим на меня. Минус – вес. Но тут уж ничего не поделаешь. И еще один минус намного существеннее – подрыв веры в мое прорастающее умение разумника. Почему не магия разума? Для меня магия – это трах-дебедох и нет соседней деревни. А все это происходит у меня без заклинаний, печати и тому подобного. Но вопрос не в этом, а в том, что это разумничнее стало изменять меня. Всплывают в памяти штуки, которые там оказались случайно. И как любой мусор, этот информационный мусор счастливо забылся. Так вот, моя память упорно пытается назвать этот броник словом «бригантина». Бриджа. Бригантина для меня корабль. И слово это для меня стойко ассоциируется с романтикой пиратских книг. Сильвером, алыми парусами, такелажем и карамбой. Но никак не с замками и рыцарями круглого стола. Мое тело обжимает парусник. Бред. А знаете, что самое страшное для мага и вообще для любого человека, занимающегося чем бы то ни было? Подрыв доверия в собственные силы. Какой я после этого разумник? Я не верю в эти возможности, что мне подарил Чес. И это серьезно затормозило мой прогресс. А вот Олег, которому я обратился за помощью как к опытному разумнику, лишь пожал плечами и назвал мой броник словом юшмана. «Помог, гля!» «При чем тут человек Юш?» «И что значит Юш?» фу зараза!» Угодил в эпоху, о которой ничего не знаю. Возвращаюсь к реальности. В эту самую эпоху, где так трудно быть богом и доном, пращуром. Я купил щит. Если будет бой, разобьют. Щит расходник, по-любому. Или делать как корк, дверь сейфа таскать. Но я не халк, мощи не хватит. Потому круглый щит викинга. Не думаю, что в подземельях будут сидеть стрелки. Да и к моему теперешнему одноглазому шлему викинга в комплект. Глаза у меня два, но шлем не переделывал. Паранойя. Ребята тоже докупились. Те же щиты и элементы брони. Гобу купили боевую секиру. Все одно, ничем больше он не владеет. Отдать ему один из трофейных мечей, что таскает в своем чудо-мешке Марк, все одно, что оставить Гоба безоружным. Или еще хуже. Сам себя зарежет. Тем более, что мечей там только два. Оба оскверненные, я не успел их очистить. Один вполне себе можно использовать как меч. Второй — ржавый, кривой и тупой кусок стали. Переплавку. Тут же в мастерских подогнали нам купленные части брони на наши доспехи. Это входило в стоимость покупки. Пост-продакшн. И заточили клинки, но у оружейников серый очень хотел подогнать подаренные некромантом элементы брони на себя но коллективным разумом решили что палево такими приметными артефактами будут заниматься только проверенные кузнецы когда обустроятся на новом месте а пока пусть полежат в подпространственном нигде мешка путника с нашими штатными щитами очень жаль что в мешок можно переместить только неодушевленные предметы я бы сам туда залез чтобы сократить время в пути Залез в мешок в Пятигорске через мгновение для тебя. Вылез в землях владык через месяц для всех остальных. Монтаж. Но даже лошадей спрятать туда не смогли. Сильно бы сэкономили на их содержании. А вот труп легко входит и выходит. Замечательно выходит. Марк туда запихал тушки тварей, которых надо разделывать на снадобья для алхимиков. Надо ему напомнить, что пора бы и вытрясти падали с карманов. Пока не завоняло. Да, знаю, знаю, что там нет времени. Оно там отсутствует. Полностью или как, мне неведомо. Натушки были еще теплыми, а кровь продолжала течь, не свернулась. Потому нет гниения в этом мешке. ушиб пошутить нельзя. Стоим на площади под памятником какому-то всаднику на животном, лишь смутно напоминающем лошадь. Да и человек изображен довольно схематично, оттого не симпатично. «Осталось решить, нанимаем бэк-вокал или нет», — говорю я. Парни бэк-вокал слышат впервые, поэтому поясняю. «Группа поддержки. Добирать народ будем?» «Я за», — говорит Корк. «Тогда я не смогу использовать эм, некоторые свои возможности» оттопыривает губы Марк, показывая клыки. Вампиры из себя возомнил? Это у Корка и Гоба клыки внушают, а у Марка обычные. И я, кивает яйцом глухого шлема Белый, не смогу использовать свои клинки. Дед, а мы сможем им запутать разум без Фёста? спрашивает Маргун-Корк. Тогда зачем их нанимать, пожимая плечами я? Прощур, может, монетку бросишь? спрашивает Марк. Смотрю на него так, что он пятится. «А что ты, что ты?» Затаратурил он. «Надо же! Мы тебе вечером возьмем кувшин лучшего вина, что есть в этом городишке, и бабенку. Чистую и мягкую. Смотри, дед, а! Ну как нам сунуться в эти подполы, не зная, что там? Я понимаю, что это нелегко тебе после этого. Я вчера уже гонял себя в разгоне» качаю головой я. Еще не оклемался. Вон, революционную пропаганду агитировал. — Это про цветош на деревьях? — спрашивает серый. — Ага, киваю я. — А мне понравилось, — говорит корк. Особенно отольется слеза ребенка проклятым кому-то. И про продажных магов в веселеньких плащиках, которых на лодку и на дно. Я сплюнул. Слово не воробей. Вылетело, не поймаешь. Давай попробуем погонять мысль без разгона и монеток. Вздыхаю я, переключая внимание с революционных агиток. По флотскому принципу, с младшего. Давай присядем где-нибудь. Да хоть в этой забегаловке. Марк, поставишь полок молчания. Скрыт придется снимать, вздохнул Марк. Первая причина до набора, говорит Рекс, у нас нет мага. Видя наши взгляды, Рекс попытался оправдаться. «Ну, боевого мага! Ну, настоящего мага, что бьется именно боевой магией, а не как вы, мечами!» «Ладно, проехали. По делу, что думаешь?» Расселись, сдвинув два стола. Взяли яично-молочный омлет, сыр с хлебом и пиво. Марк сразу расплатился и поставил полог. «Я учуял скверну, там, в подполах сказал Рекс губами ястреба. «Да, я тоже учуял», — кивнул Корк. «Я тоже», — кивает Марк. «Вот уже кое-что. От Скверна у нас уже есть световик. Я. А Марк и Скверна, как к и мясо. Да, Спартак, что еще?» «Входа не учуял. Надо будет все хорошенько обнюхать. Командир имеет в виду, что входы в подземелье тайны, но я их и так нашел» говорит Корк, по следам. Некоторые следы обрываются резко. Тайные входы. И это люди туда сами шли, не волокли их, и крови нет. Живые шли, не раненые даже. И своими ногами. Следов боя не было. Разрухи от грабежа, сколько угодно. Но бой иначе крушит крушится вокруг. Опять захват разума, вздыхаю я. Везет же нам на разумников. Серый, что думаешь? Белый открыл и забрало шлема. Точнее, оно само открылось, без помощи рук. Створки разъехались в три стороны, перед этим став прозрачными. Глаз белого посмотрел на Марка. Да-да, белый. Марк пока старше, чем ты в нашей иерархии ценности мнений. Злодеев там мало. Иначе они бы устроили охоту на жителей города. Ушедшие люди, скорее всего, мертвы. И нужны они были, как пища. Да, я тоже так думаю. Кивает Марк. Скверно есть. Мертвые бродяги уже засветились бы в городе. Значит, бродягами ушедшие не стали. Разумник не может быть контролером бродяг. У мертвых нет разума. Разбрелись бы». «Итак...» — подвожу итог, я доставая монетку и снимая скрыт. Глаза Марка вспыхнули. Серый смотрит с любопытством. «Имеем мы злодея или группу злоумышленников, что свободно живут в погоне скверны?» пищи нуждаются, но не критично. Если пища сама к ним приходит, съедают. Нет пищи, не страдают. Сущности или живые? Кидаю монетку. Сущности. Много? Мало. Ушедшие мертвы? И не поймал монетку. Упала на пол, скотившись по ладони. Удивлен. Пока поднял монетку, понял. Озвучиваю. Ни живые, ни мертвые. Бродяги? Нет. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд, выругался я. В голове звон, как в пустом ведре. Так, ребята, еще вопросик, и все. Лимит операции будет исчерпан. Надо ли добирать людей? Коркас чуть не сбил меня славки чтобы его никто не опередил. Вижу, что бойцы задумались, потом кивают. Давайте так. Логически. Погоняем мысли по иподрому Говорю я, оттягивая бросок монеты. И свое помутнение сознания. Эскадрон наших мыслей шельных. Прошлый раз сама госпожа удача нам подсунула магов. В этот раз нет. Следовательно, судьба уверена, что мы справимся и этим личным составом. Убьемся, но справимся. Значит, там что-то нам знакомое и посильное. Меня эти не умершие, но и не живые, и не бродяги напрягают слегка. Кто еще у нас нежить, но не бродяга? Что к людям не стремятся? Выпитые? Удивляется Марк. Дед точно описал выпитого, кивает серый. Безмозговая нежить, что не покидает место своей гибели. Нуждается в скверне, ею питается. Поживиться живой плотью рад, но охотиться не будет. Очень сильны, но очень медлительные, Сильно уязвимы к огню, высохшая плоть. К любому огню. Не только магическому. Уязвимы к свету, как и бродяги, малочувствительны колющим ударом и стрелам. Необходимо дробящее рубящее оружие. Зачитал, как по учебнику. Итак, имеем группу мумий и того, кто их выпил и сделал. Он может быть разумником. Это же сущность. Восклицает Марк. Какой он разумник? Это сущность или сущности, что берут под контроль разум живых и выпивают жизнь? Да, типичный призрак, говорит серый. Злобный дух. Подманивает зовом, берет под контроль, выпивает жизненные силы. Но так получается нежить. А кто из них выпил жизненные соки? Значит, группа сосунов. Одни пьют энергию, другие... «Соки. Что нам нужно? Защита разума у нас на высоте. Еще и амулеты нам Марк зарядит прямо там, нажаравшись халявной скверны». Марк фыркнул. «С выпитами справимся», — говорит Корк. «Сколько бы их ни было. Пять топоров и пять щитов. Любой проход перекроем стеной щитов. Факелы возьмем. С сущностями тоже справимся. У серого...» Его жаркий меч, у меня тоже есть ножичек как раз для таких тварей, — говорит Марк. Да и свет твой, дед, их хранит. Да и давно надо попробовать твое упокоение на настоящих духах. Развоплощение. Автоматически поправляю я, подбрасывая монетку. Усмехаюсь, хватаясь за стол, чтобы не упасть. Гони кувшин настоящей виноградной лозы сумрачный тевтонский гений. Бухать я буду. А потом... Идем нанимать бэк-вокал, группу подпевки. Госпожа удача говорит, что нам нужно вливание свежей крови или пушечное мясо. Где вино, а хитрая жадная морда? И тебе сегодня придется выслушать все анекдоты про богоизбранный народ. А будешь так вот отлынивать от своих обязанностей? Парализую. Да, я за вином. Ребята удивлены. Только что решили, что сами справимся а монетка показала добор людей в команду. А значит, драконий клинок серого показывать нельзя. Если тьма Марка еще и прокатит, наемники не клирики, признают друг за другом право на некоторые неанкетируемые боевые приемы и возможности. Но вот клинок абсолютного пламени не утаишь. Все слышали, все ищут. Третий век ищут. На нас начнется охота. Всеобщая, тотальная охота.